Так, ну, следующая часть довольно простая подлежащий и сказуемое. Я напоминаю, что мы говорим с вами о том, как делать ясный и понятный текст, и главная задача наша здесь, чтобы у читателя в голове нарисовалась картинка. Картинку можно нарисовать только если мы используем такие слова, которые у читателя в голове вызывают образы, чтобы он как будто бы смотрел художественный фильм. И для этого нам как раз очень нужны подлежащие и сказуемые. Если в этих на этих местах стоят настоящие герои и глаголы действия, то вероятнее всего читатель сможет нашу мысль понять, потому что у него это всё нарисуется в голове. И наоборот, если вместо настоящих героев и глаголов действия там стоят абстрактные понятия и отглагольные и существительные, то ничего он не поймёт. Исключение только если ваш читатель уже глубоко в теме, всё понимает не хуже вашего, прекрасно владеет абстракциями, и у него за каждой абстракцией стоят свои понятные ему образы. Ну тогда непонятно, зачем вы ему пишете, он и так всё понимает. Значит, сейчас приведу вам несколько пар предложений на разные темы, они не связаны между собой никак. Задача просто обратить внимание, что в них является подлежащим, что сказуемым и как это влияет на ясность текста. Первая пара. Рост экономики позволяет уверенно смотреть в будущее. Или теперь любая российская семья может купить двухкомнатную квартиру и автомобиль. В первом варианте, подлежащее рост экономики, сказуемое позволяет уверенно смотреть в будущее. Рост экономики позволяет. Во втором варианте любая российская семья, подлежащее, сказуемое может купить. Вот сравните. Рост экономики позволяет или российская семья может купить. Что из этого легче представить? Вторая пара. Степень внимательности консультанта является определяющим фактором роста продаж. Или Чем внимательнее консультант отвечает на вопросы клиентов, тем чаще клиенты возвращаются за покупкой. В первом варианте подлежащая степень внимательности консультанта, то есть степень осказуемая является, является фактором. Получается предложение степень является фактором. Во втором случае подлежащие консультант и клиенты. Консультант что делает? Отвечает на вопросы, а клиенты что делают? Клиенты возвращаются за покупкой. Ещё раз прочитаю, чтобы вы сравнили. Степень внимательности консультанта является определяющим фактором роста продаж. Или чем внимательнее консультант отвечает на вопросы клиентов, тем чаще клиенты возвращаются за покупкой. Какое из этих предложений легче визуализировать? И третья пара. Развитие правовой грамотности среди начинающих предпринимателей было и остаётся основной задачей центра. Или Мы обучаем начинающих предпринимателей правовой грамотности, чтобы они могли составить безопасный договор, защитить свои права в суде и общаться на равных с государством. В первом варианте подлежащее развитие, сказуемое было и остаётся задачей. То есть развитие было и остаётся задачей такое предложение. Во втором случае подлежащее мы, сказуемое обучаем. Мы обучаем. Дальше. Э второе во второй части. они могут составить предпринимателей. То есть предприниматели могли составить договор, предприниматели могли защитить свои права, предприниматели общаются на равных с государством. Вот такие пары. Это, в принципе, особенность человеческого восприятия. Нам гораздо проще представить ту картинку, где есть люди, которые совершают действия. И гораздо сложнее представить ту картинку, где есть абстрактные понятия, которые взаимодействуют между собой с другими абстрактными понятиями с другими какими-то абстрактными словами. Чтобы картинка зажигалась, нам нужны сильные подлежащие и сказуемые. В роли подлежащего, как правило, будет что-то, что способно самостоятельно совершать действия. Я называю это субъектом. То есть источник действия, что-то, что может быть как бы самостоятельным, да? человек, животное там, какая-то группа людей, какой-нибудь класс людей, какие-нибудь очеловеченные предметы тоже вполне. То есть, да, что-то, что в нашей голове может совершать действия, даже если оно неживое, но мы можем представить, что оно живое. Ну, помните, тут из маминой спальни кривоногий хромой вылезает умывальник и качает головой, майдадыр, да? А мы олицетворяли этот этот умывальник, этот майдадыр, мы представили, что это живое существо, и вот тогда оно стало действующим лицом. Тогда его легко визуализировать, да? Вы, нам, ну, как это выбегает или выступает, не помню, как там. Что-то, как ему мой дадер действовал. Но абсолютно точно мы его визуализировали, да? Э, понятно, что помимо да, самих обозначений это могут быть местоимения, если они указывают на те же самые субъекты, то есть источники действия. Там, например, клиенты приходят к нам из социальных сетей. Бабушка в деревне смотрит телевизор через спутник. Игорь защитил кандидат кандидатскую диссертацию. Жучка сбежала из дома. Мастер настроил роутер. Я прикрутил роутер к стене. Умывальник вышагнул из спальни. Дальше надо быть осторожным с подлежащими, которые с подлежащими, которые не могут быть субъектами. И в первую очередь огромная трудность с субъектностью у абстрактных понятий. То есть Ну, когда у вас в качестве подлежащего нечто, что нельзя визуализировать, будто бы оно совершает действие, то есть если оно что-то не одушевлённое и скорее всего даже невещественное, скорее всего, это предложение будет крайне трудно про... воспринять и визуализировать. Ну, например, система рассчитана на одновременную нагрузку до 100.000 пользователей подлежащая система. Мне очень трудно визуализировать, что там происходит. Но я могу написать Сто тысяч пользователей могут использовать систему одновременно. Тогда в качестве подлежащего будет сто тысяч пользователей. А вот сто тысяч человек я могу представить. Или. Необходимость обеспечивать минимальный заработок является одним из сдерживающих факторов самообразования. Подлежащая здесь необходимость обеспечивать минимальный заработок. Это как бы некое абстрактное понятие, что существует какая-то абстрактная необходимость которая да, относится к человеку, то есть где-то там человек присутствует, да, где-то там дальше, но в предложении пока что никакого рабочего нет. Есть только некая абстрактная необходимость. И если мы добавим сюда рабочего, станет лучше. Вот будет такое предложение: Рабочий должен каждый день зарабатывать на пропитание своей семьи, поэтому у него нет времени, чтобы проходить курсы. Вот как вот сравните. Необходимость обеспечивать минимальный заработок является сдерживающим фактором или Рабочий должен зарабатывать, поэтому у него нет времени на курсы. Вот почувствуйте разницу, насколько по-разному воспринимаются эти два предложения. Давайте ещё пример. Работоспособность и устойчивость системы в целом зависит от доверия инвесторов. Подлежащее было работоспособность и устойчивость, да? Там, конечно, есть где-то инвесторы, да, но они стоят в дополнении в конце предложения, а главное здесь это работоспособность и устойчивость. Переведём на нормальный синтаксис. Чем больше инвесторы доверяют друг другу, тем сложнее пошатнуть всю систему. Инвесторы доверяют там грамматическая основа, подлежащие инвесторы, сказуемое доверяют. И последний пример. Опыт и навыки кандидата напрямую влияют на его способность быть нанятым в IT-компанию. Подлежащее здесь опыт и навыки кандидата. А кто тут совершает действие? Ну, рекрутёры, наниматели, работодатели. Если их поставить, то будет такое предложение. Наниматели в IT-компаниях ищут таких кандидатов, которые уже решали похожие задачи. То есть вот сравните два предложения. Опыт и навыки напрямую влияют против. Работодатели ищут таких кандидатов, которые уже решали задачи. То есть кандидаты решали задачи, работодатели ищут кандидатов. Понятно, как это представить в голове. Вот вторые варианты, они в моем понимании представляют из себя более сп Tigers. ясные, более понятные тексты, потому что у нас там есть нормальная подлежащее. Подлежащее, то есть субъект, который совершает действие. Ну и также как, так как у нас есть подлежащее, к нему, ясное дело, нам нужно прицепить нормальное сказуемое. И естественным образом это станет глагол действия. А тут важно сказать, что не всякий глагол будет обозначать действие. Ну, например, можно сказать, а, например, мы закрыли задачу. Да? Э, сегодня мы закрыли задачу. Я представляю, там как ставится галочка, нажимает нажимается кнопочка. А можно сказать, завершилась разработка. Типа разработка завершилась и там и все, и всё, да? Получается, что глагол завершиться и глагол закрыть обозначают в этом случае одно и то же, ну, типа близкие, по крайней мере, понятия. Но понятие закрыть задачу я могу представить. У меня в голове есть понятный образ. Там поставленная галочка, нажатая кнопка, закрытое окно закрыл задачу. А разработка завершилась. Вот слово завершиться это не столько про действие, сколько про состояние, про изменение состояния. И вот глаголы, которые в первую очередь означают вот это самое изменение состояния, ну вот с ними я был бы особенно осторожен. Я не говорю, что их нельзя использовать, боси господь, нет, конечно. Просто когда у вас в тексте становится много глаголов, которые обозначают состояние. Вот это вот потенциальная проблема. Что это за глаголы? Ну, быть, являться, находиться, располагаться, существовать, показывать, демонстрировать, указывать. Но имеется в виду не указал пальцем на на доску, на доску, а э, данный факт указывает на наличие. Наличенствовать, кстати, да, тоже хороший глагол. Вот это вот всё глаголы, которые обозначают не действие, а состояние или изменение состояния. Ещё есть кластер глаголов про планы и желания. Я думаю, я хочу, я тут намериваюсь, у меня есть мысль, быть, кстати, глагол тоже в чистом виде это глагол, который не про действие, а про про бытие. Вот с этим всем нужно быть по крайней мере осторожным. Но, понимаете, тут как бы нельзя отделять одно от другого. Если у вас нормальное действенное подлежащее, а с этого всегда нужно нужно начинать, нужно доставать из э, вашего текста, ну, по крайней мере, пытаться найти в вашем тексте тех, кто это действие совершает. Когда вы найдёте тех, кто это действие совершает, вы ну как бы вам будет очень сложно добавить им глагол состояния, а не глагол действия, вы же для этого этих людей достали. То есть вы могли сказать: "Выявление нарушений является основной задачей полиции", или вы можете сказать: "Полиция ездит по компаниям и находит нарушения". И вот когда вы сказали "полиция" и пошли за глаголом, который которым полиция занимается, вы вряд ли найдёте Здесь там глагол является. Ну, можно сказать, конечно, полиция является компанией, э, типа в офисы. Но ну, это как-то странно. Ну, короче, полиция является мало вероятно, потому что вы уже хотите сделать глагол и вы хотите сделать предложение в духе человек делает так. Полиция проверяет предприятия. Полиция ездит по фирмам и проводит там что-то, да? Давайте ещё пару примеров. Было. Нашим основным преимуществом является оперативность ответов нашим клиентам. Подлежащая, э, оперативность, э, сказуемое является. Является преимуществом даже вот так. Переделаем. То есть было: на нашим основным преимуществом является оперативность ответов. Стало: мы отвечаем клиентам круглосуточно и без перерыва. Операторы работают на линии даже в новогоднюю ночь. Вот это классно, вот это в голове нарисовалось. Было В наличии имеются все модели, представленные на сайте. Все они доступны к поставке в день заказа. А станет так. Если вы видите модель на сайте, то она в наличии. Мы доставим ее в день заказа. Как вам такое, да? Можно сказать так. Мы присутствуем на рынке профессиональных услуг с 2010 года и являемся надежным партнером таких клиентов, как... А теперь по-другому. работаем с десятого года, помогаем Сберу настроить одно другое, третье, с нашей помощью Почта России доставляет третье, четвёртое, пятое, компания Лютик отправляет через нас, авто, пятое, десятое. То есть было присутствуем, являемся партнёром, стало работаем, помогаем, доставляем, отправляем. Вот как. В общем, следите за глаголами. Глаголы, как правило, если мы претендуем на то, чтобы это было Был ясный текст, который рисует у читателя в голове картинку. Ну, скорее всего, нам потребуются глаголы, которые будут обозначать действия. Ох, сейчас будет мой любимый пример. Я достал эту статью, где там мне используется эта статья, этот пример в курсе одном моём информационный стиль. И люди на этом примере у людей прямо плавятся мозги, потому что текст написан, ну, прямо вот обростово плохо. Текст такой: Коммерческому директору Нелегко составлять отчёты о продажах вручную. Для формирования полноценного отчёта ему приходится собирать данные. Этот процесс состоит из множества этапов, которые связаны со множеством людей. И так повторяется каждый квартал. Формально главный герой здесь это коммерческий директор. Вопрос, что он делает? Он составляет отчёты, собирает данные. Наверное, есть ещё какие-то там этапы, да, но каждый этап это какое-то отдельное действие коммерческого этого самого директора. Надо сделать из этого друг... предложение принципиально иное. Давайте я снова вам прочитаю, как это было. Коммерческому директору составлять отчёты нелегко. Для полноценного отчёта ему приходится собирать. Этот процесс состоит так повторяется. Останет так. Коммерческий директор составляет отчёты о продажах вручную. Он собирает данные. Он проходит несколько этапов, собирает отчёты, сверяет фактические оплаты, разносит обязательства по кварталам. То есть было ему нелегко. Ему приходится, процесс состоит так, повторяется: осталось. Директор составляет, он собирает, он проходит, он э что, сверяет, он разносит. Из этой из этого супа мы теперь составляем связный текст. Получилось? В конце каждого квартала коммерческий директор вручную составляет отчет о продажах. Данные он собирает самостоятельно. Сначала менеджеры присылают отчеты. Потом директор идет в бухгалтерию за сверкой. В конце разносит обязательства по кварталам. Все это долго и трудоемко. Я последнее предложение, где все это долго и трудоемко, не сделал с подлежащим и сказуемым, потому что там не было никаких действий. Это мы просто оценили процесс. Мы считаем, что этот процесс долгий и трудоемкий. А, ну так это нормально. Я не говорю, что у нас все абсолютно предложения должны быть обязательно с подлежащим и сказуемым. Ну вот как вот я вам сказал. Нет. С этими подлежащими и сказуемыми должны быть только те части текста, которые мы должны, чтобы должны как бы читателю в голову вклеить, вжечь там, да? ну то есть вдолбить ему в голову. Ну так Можно, конечно, было сказать так: когда он собирает этот отчёт за день, он не успевает сделать ничего другого. На квартальный отчёт у него уходит весь день. Так тоже можно вполне, но как, как как хотите. Мы уже нарисовали в голове читателя образ, что он туда пошёл, сюда пошёл, с этим поговорил, с, с тем поговорил, и мы уже можем себе позволить не рисовать картинку с выводом в конце. Но хотите, рисуйте, ради бога. Можно и так, и так. Разберём ещё один пример, теперь из области права. Значит, был такой текст: Без нотариального заверения факта продажи цифровой копии товара через интернет у автора нет оснований для привлечения компании к ответственности. В свою очередь, нотариальное заверение сайтов или скриншотов является не самой популярной и довольно дорогостоящей процедурой, из-за чего большая часть таких конфликтов остаётся неразрешённой, а нарушения продолжаются. Перевожу. Имелось в виду, что есть какие-то люди, которые незаконно продают цифровые копии товаров, например, книг или курсов. Ну, я с этим сталкиваюсь часто. Значит, автор этих курсов хочет подать на этих людей в суд. Да? Но чтобы было основание для подачи в суд, да, для спора, кто-то должен официально зафиксировать факт продажи, да? То есть кто-то должен получить некую бумажку, некий документ, в котором написано, да, он правда продавал, да? Этот кто-то, как правило, это нотариус. Да? И если мы размотаем клубок по повествованию, то мы увидим следующую последовательность событий и героев. Значит, есть мошенники. Мошенники делают что? Незаконно продают цифровые копии товаров. Дальше есть автор. Что хочет или что делает автор? Автор хочет их остановить и привлечь к ответственности. Дальше. Что делает автор? Автор идёт к нотариусу или там к какому-то ещё специалисту. Ну давайте скажем, к нотариусу, чтобы тот заверил скриншоты. Что дальше происходит? Вот он пришёл, и дальше автор платит нотариусу или понимает, что это дорого, и отказывается от этой идеи. Если автор платит, то дело берёт получает ход и э доходит до суда. Если автор не платит, то дело не сдвигается, а мошенники, мошенники продолжают незаконно продавать цифровые копии товаров. То есть мы выделили здесь действующих лиц: мошенники, авторы, нотариус И все, и мошенники, и снова нотариус, да? Как из этого собрать текст? Получится так. Представьте, что некие мошенники, еще раз, представьте, что некие мошенники решили нелегально продавать цифровые копии вашего курса. Вы хотите это остановить и привлечь их к ответственности. Пусть мошенники возмещают вам убытки, а то и платят штраф. Чтобы привлечь их, вам нужны основания. Нотариус должен заверить скриншот сайта, на котором продается ваш курс. Но немногие нотариусы берутся за эту услугу, а само заверение может стоить до 50 тысяч рублей. В итоге многие авторы сдаются. То есть было. Без нотариального заверения факта продажи цифровой копии через интернет у автора нет основания для привлечения компании к ответственности. В свою очередь, нотариальное заявление сайта скриншот является не самой популярной и довольно дорогой процедурой. Остало. Представьте, что мошенники решили нелегально продавать. Вы хотите это остановить. Э, вы идёте к нотариусу, нотариус доверяет скриншот сайта. Но это стоит дорого, и вы решаете за это не платить. В итоге авторы сдаются. Стало намного понятнее. Значит, что касается юридической точности, э, тут дело в том, что исходный текст был написан сложно, заумно, абстрактно, но он не был особенно юридически точен. Там не было каких-то прямо особых терминов юридических. Там не было ничего, что можно было бы назвать именно, ну, типа необходимым для юридической точности частью, да? Понимаете? То есть дело не в том, что этот документ исходно был написан сложно. А дело в том, что в нём при его сложности не было ничего такого, что было юридически значимо. Это была просто информационная там некая статья. То, что мы сделали, Мы сделали текст гораздо понятнее, потому что мы выделили, кто совершает какие действия, да, там авторы, нотариусы, юристы, там мошенники и так далее. Добавили к ним действия: продают, наказать, заверить, заплатить. Мы всё это собрали, сделали из этого текст, и теперь этот текст намного понятнее. И вот уже к этому можно добавлять всякие юридические термины. При необходимости, опять же, если этот текст должен быть наполнен какими-то юридическими терминами, что не всегда так. Есть простой способ строить подобные понятные предложения. Э для этого у меня есть формула: человек делает так. Я, например, поку я покупаю продукты в магазине. Клиенты приходят из соцсетей. Преподаватели обучают студентов по федеральным стандартам. Иван рубит дрова. Актёры репетируют в старом здании театра. Не, репетиции проходят, а актёры репетируют. Не, рост экономики обусловлен тем-то, а иранские нефтедобывающие компании снижают добычу, поэтому стоимость нефти растёт, а рубль укрепляется. Если вы пишете текст, и вам кажется, что он становится каким-то сложным и туманным, просто попробуйте применить эту формулу. Ещё пример. Было. Одна из задач медиации заключается в выяснении подлинных проблем и опасений сторон, выявлении их истинных, а не заявляемых мотивов. В практике медиаторов часто встречается ситуация, когда предмет спора является лишь формальным предлогом для конфликта, который в своей очереди имеет более глубокие корни и проблемы. Выяснение подлинных причин здесь необходимо. То есть, ну, текст такой был как бы сложноватый. А теперь добавим туда нормальные подлежащие и сказуемые. Медиатор по отдельности приходит к каждому из участников конфликта и спокойно их выслушивает. Он как следователь пытается разобраться в подлинных мотивах, почему на самом деле эти люди конфликтуют. Часто бывает, что один из партнёров чувствует несправедливое к себе отношение, но не может это открыто сказать. Тогда в качестве повода он использует какую-нибудь незначительную формальность. Если медиатор не поймёт истинную причину конфликта, разрешить этот конфликт будет намного сложнее. Разберём, в исходном тексте было подлежащее. Одна из задач сказуемое заключается. Э, подлежащая ситуации, сказуемое встречаются. Подлежащая, предмет спора, сказуемое является формальным предлогом. Э, подлежащая формальный предлог, сказуемое имеет глубокие корни. Э, то есть Вот просто предложение, всё весь весь этот текст составлен из абсолютно не субъектных подлежащих, ну и понятно, что к этим не субъектным подлежащим невозможно добавить глаголы действия. А теперь смотрим второй текст. Подлежащее медиатор, сказуемое приходит. Подлежащее медиатор, сказуемое выслушивает. Он пытается разобраться. Эти люди конфликтуют. Один из партнёров чувствует, но не может. Он использует. Медиатор не поймёт. Давайте ещё раз прочитаю. Медиатор по отдельности приходит к каждому из участников конфликта и спокойно их выслушивает. Он пытается разобраться в подлинных мотивах, почему эти люди на самом деле конфликтуют. Часто бывает, что один из партнёров чувствует несправедливое к себе отношение, но не может это сказать. Чувствует, не может сказать. Кто один из партнёров Тогда в качестве повода он, подлежащая сказуемая, использует какую-нибудь незначительную формальность. Если подлежащая медиатор, сказуемая не поймёт истинную причину конфликта, ещё раз, медиатор не поймёт причину конфликта, то разрешить его будет намного сложнее. Ну вот так. Ещё вариант. Было распространённое заблуждение об отношении государства а заключается в том, что государство имеет более высокий приоритет над бизнесом в правовой сфере. Но на практике бизнес и государственные органы имеют равные права, являются равноправными субъектами права. Сложно, понимаю. Как стало? Предприниматели часто думают, что если они будут спорить с государством, они гарантированно проиграют. Но практика показывает, что это не так. Каждый день наши юристы оспаривают неправомерные решения чиновников, взыскивают штрафы, отменяют незаконные решения проверяющих и таможни. Подлежащие предприниматели, сказуемые думают: "Они будут спорить, они проиграют". Наши юристы оспаривают, юристы взыскивают, юристы отменяют. Это то, что стало, а было заблуждение заключается. Государство имеет бизнес имеет. Бизнес и госорганы являются. Чувствуете разницу? Предприниматели думают, что проиграют или э для многих предпринимателей идея о паритетности отношений является мифической. Абсолютно как бы разные синтаксически это предложения, и первый вариант Распространённое заблуждение заключается в том, что государство имеет более высокий приоритет, вот оно считается намного быстрее, намного сложнее. Первый вариант прямо туманный, нужны дополнительные сверхусилия, чтобы в нём разобраться. Второй вариант, предприниматели часто думают, что они будут спорить с государством и гарантированно проиграют. Сразу в голове рисуется картина. Тот комнату заходят блюстители языкового разнообразия и кричат: "Но ведь это обид- не, не языка. Вы превращаете великий и могучий русский язык в язык элочки-людоедочки. Разве могут предложения состоять только из действующих лиц и действий?" Ну этим людям хочется, во-первых, налить чаю с ромашкой, да, там мятку, капнуть им карвалольчика, чтобы ребята немножко успокоились. Друзья мои, применять эту формулу нужно не везде, а только там, где вам нужна ясность для большинства ваших читателей. Если текст предназначен для подготовленных читателей, которые легко распаковывают все ваши абстракции, у вас нет необходимости настолько упрощать. Главное, главное же не в том, что вы там, э, ну, не знаю, поставили какой-то синтаксис. Главное не попасть в ловушку умных людей, потому что умный человек, он говорит на своём языке абстракции, говорит он так со всеми, и с теми, кто понимает его, и с теми, кто его не понимает. Они все ожидают, что люди сейчас такие: "О, это важный текст, сейчас я во всём разберусь", да? То есть эти умные люди ожидают, что люди поднимутся до их уровня абстракции и будут всё там прекрасно воспринимать. И, наверное, иногда так действительно бывает, когда читателю почему-то очень-очень-очень нужно вас понять. Тогда, да, наверное, действительно. Но чаще всего читатель просто бросит этот текст. Чаще всего он просто так а, ну, очень сложно. Ой, как-то давайте выводы сразу. То есть мы вот создавая вот это как бы языковое разнообразие в погоне за суперсложным каким-то языком, просто вот блин, убиваем эффективность собственного текста. Нет ничего плохого с тем, что мы говорим только с понимающими нас умными ребятами, там для 100 человек, которым предназначен этот текст. Никаких проблем, ради бога, пишите для них. Если у вас есть такая задача, если вы осознаёте, что ваша цель привлечь внимание там и убедить, и сделать ясно для там 100 человек, которые разбираются в вашей теме на вашем уровне, тогда действительно, да, если вы юристы, пишете для юристов, пишите для них сложно. Если вы, не знаю, продавец аудиотехники, и вы пишете текст для других продавцов аудиотехники, ради бога, имеете право писать так сложно, как вам нужно, потому что эти люди и так во всём разберутся. Но если цель воздействовать на более широкие массы, вам вполне может помочь формула человек делает так. Вот ещё несколько примеров для для окончания. Джон Маклейн спасает заложников от террористов. Человек делает так. Участники курса сдают контрольные работы в четверг. Человек делает так. Россияне отдыхают в Турции без виз. Человек делает так. Вы пишете ясно и понятно. Человек делает так. И последнее замечание осторожно с фокусом. Когда мы вводим такие субъектные подлежащие и сказуемые, у нас автоматически внимание читателя направляется именно на эти субъектные подлежащие и сказуемые. То есть, ну, мы сказали, человек делает так, и у читателя в голове, собственно, возник этот самый человек. И тут нужно оценить, а правда ли это те субъекты, на которые мы хотели изначально направить внимание. Значит, приведу пример. Пример. Берём предложение с страдательным залогом. Мы там знаем ещё из книги Пеши сокращай, что страдательный залог это плохо, это атата, нужно насторожиться и ни в коем случае страдательный залог не, не допускать. Предложение такое: "Дома были построены вовремя". Да? Мы видим страдательный залог, и мы думаем: "Ага, надо переделать его в действительный залог, построить, поставить там подлежащее сказуемое, субъектное и глагол действия". О'кей. Вставим, и получается предложение: "Строители построили дома вовремя". О'кей. Это предложение рисует в головах читателей картину, что там строители в касках, там что-то, мастерки, кирпич, кладка, подъёмные краны, всё вовремя, бригадир их хлопает по плечу: "Молодцы, парни, вовремя построили дом". Но вопрос: а это история вообще о строителях или это больше история о том, что дома готовы? Это история о состоянии домов или это история о строителях? И кажется, что всё-таки, когда мы хотели сказать, что дома готовы, дело не в строителях. Строители там не являются действующим лицом. Это, ну, просто какие-то персонажи там на фоне, которых посредством которых дома стали готовы. Поэтому строители здесь просто не нужны по смыслу. Мы не хотим на них как бы светить фонариком, прожектором. Но можно добавить других действующих лиц. Смотрите, дома готовы, первые дольщики уже получили ключи и делают ремонт в своих квартирах. Или дома готовы. Мы получили сертификаты, сдали дома комиссии и получили разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. Или дома готовы. Мы получили разрешение, очистили двор, вывезли строительную технику и мусор. Теперь вы можете начинать ремонт. Мой совет такой: никогда не ставьте подлежащее сказуемое, механически, не думая о смысле. Это не какая-то волшебная таблетка, которая работает всегда и везде. Да, это мощный инструмент. Да, он включает воображение, но это вы решаете, в каком месте нужно включать воображение, а где это не нужно. А если мы остановились бы на строителях, которые сдали дома, то читатель вообразил бы ровно их. И мы бы поняли, что они нам не нужны, и это был бы лишний здесь шаг. Поэтому всегда оценивайте самостоятельно, те ли это люди, на которых мы хотели обратить внимание. О'кей, другой пример из этой же сферы. А, например, мы пишем статью для диджеев, и мы хотим сказать, что у нас теперь есть свободные диджейские комплекты для тренировок в нашей школе. Да, то есть у нас есть школа диджейнга, в ней есть комплекты оборудования, и мы поставили несколько новых комплектов, чтобы пацаны, девчонки тренировались. Первый подход к этому стенку будет таким: школа располагает четырьмя комплектами профессионального оборудования для тренировок наших учеников. Мы тут видим автоматически парус школа располагает, и очевидно, что школа не субъект, а располагать это глагол состояния, а не действия. И мы можем механически заменить э, в этом предложении субъектное, ну, подлежащее на субъектное, сказуемое на глагол действия. Получится предложение: мы установили в школе четыре комплекта профессионального оборудования для тренировок наших учеников. Сейчас этот текст имеет хороший, ну, неплохой, по крайней мере, синтаксис, но этот текст о ком? Он о нас, подлежащее мы сказуемое установили. Вопрос: а о то ли это, что мы хотели? Э, мы же хотели текст не то, что мы молодцы, мы хотели текст, что наши ученики теперь будут красавчики. И кажется, что в хорошей рекламе как раз нужно фокусироваться на том, что наш читатель молодец, а не мы. Поэтому мы скажем так: Между занятиями наши ученики тренируются на дополнительных комплектах профессионального оборудования. Мы установили 4 комплекта специально для тренировок, поэтому даже если вы приходите в школу, пока идут занятия другой группы, вы сможете попрактиковаться в наушниках никому не мешая. Мы здесь смещаем фокус с себя на учеников и рассказываем об их занятиях, а не о своих. Стало, конечно, намного интереснее. А можно продолжить и сделать дальше, да, ещё больше про учеников. В большой студии ученики отрабатывают скретчи сведения. Если вам нужна помощь в ремиксах или создании музыки, вас проконсультирует наш преподаватель Рафаэль. Договоритесь с ним о времени встречи и забронируйте малую студию. Тут, понимаете, дело не только в грамматике, тут дело в управлении воображением читателя. Когда вы вводите туда нужных вам героев, вы заставляете читателя представить себя, например, на индивидуальном занятии в малой студии, что Рафаэль к нему подошёл, там помог ему, не знаю, показал, что куда нажимать. И это именно то, чего мы хотели. Мы хотели, чтобы люди себя вообразили здесь. И благодаря такому ходу мы добились нужной нам пояснительной там информационной цели. И, конечно же, а как и везде в редакторе к этим подлежащим исказуемым нужно относиться не как к закону, а как к инструменту, как там, линейкой или молоток, или гвоздь, или клей, я не знаю. Мы используем эти инструменты не потому, что это хорошо или правильно, а мы используем их, потому что это нам помогает в решении нашей задачи. Само по себе это никак. Оно не имеет ценности. Нельзя сказать, что это хорошо или плохо. Бессмысленно задавать вопрос, например, сколько раз можно использовать молоток в этой задаче или сколько раз, сколько глаголов должно быть в тексте или правда ли, что в тексте должно быть как можно больше глаголов? Нет, нет, нет, нет, не так. Гораздо полезнее думать, какая у нас задача и какими инструментами мы хотим её решить. Чего мы хотим? Показать действие или мы показываем неподвижную картинку? Мы хотим, чтобы у читателя в голове нарисовался захватывающий там фильм, да, который он посмотрел и убедился и увидел. Или мы хотим напустить тумана? Мы хотим зажечь воображение или усыпить внимание? Это всё задачи, это всё инструменты. Допустим, я пишу статью об оформлении документов при покупке земли, там дома или автомобиля. И у меня есть цель, чтобы мой читатель смог правильно оформить все эти документы, чтобы через 5 лет никто не пришёл к нему со словами: типа у вас на самом деле нет права на эту землю, поэтому уезжайте отсюда, да? То есть я реально беспокоюсь о благополучии своего читателя, поэтому, ну как, если подумать, в моих интересах нарисовать максимально выпуклую, наглядную картину происходящего. Поэтому я буду рисовать картину примерно так. Риелторы или продавцы машин могут говорить очень складно и уверенно, убеждать вас в безопасности сделки, показывать какие-то бумаги, там на них будут гербовые печати, и в этот момент у вас может сложиться впечатление, будто бы всё под контролем. Раз у вас есть копия какого-то официального документа, вы как будто бы защищены. Но важно понимать, что все эти люди работают за комиссию и не несут ни за что ответственности. Их задача чтобы вы скорее вышли на сделку. Чем быстрее вы заплатите, тем быстрее они получат комиссию, тем быстрее они с вами попрощаются. Но представьте, через 5 лет на вашем пороге возникает внезапный наследник или бывший заключённый, который тоже будет претендовать на вашу квартиру. И тогда никакой риелтор вас ни от чего защищать не будет. поэтому в ваших интересах та-та-та-та-та. Да, видите, я нарисовал картину, где риелторы хотят, могут говорить складно. У вас складывается впечатление, что всё под контролем. Тут все инструменты одновременно, подлежащие сказуемые, объяснение с обратной стороны, всякие детальки, да. То есть тут всё сделано для того, чтобы текст был максимально ясный и выпуклый. А бывает ситуация, когда наоборот нужно напустить в текст тумана, снять с себя ответственность. Потому что жизнь, она сложна, она многогранна. Бывают ситуации, когда нам нужно где-то там что-то скрыть, скрасть и так далее. Тогда в качестве подлежащих мы можем использовать и абстрактные понятия, а сказуемые будут там про состояния. Вот возьмём мы за туманим примеры, с которыми мы уже работали. Одной из важных черт профессионалов в данной сфере является их навык убеждения. Поэтому в качестве доказательств будут предъявлены всевозможные документы, вызывающие ощущение уверенности и защищённости. В тоже время необходимо помнить, что комиссионное вознаграждение является основным стимулом деятельности данных специалистов, что и подвигает их на ускорение сделки. То есть если читатель очень захочет, он, конечно, сможет вникнуть в смысл этого текста и выделить из него важное, но какова вероятность, что у него будет время и желание в это всё вникать? Если мы хотели привлечь читателя, то мы использовали бы предыдущий вариант текста, который про риелтор хочет скорее выйти на сделку. А если мы хотим отвлечь читателя, то абстрактный текст, кстати, задачу справиться на гораздо лучше. Не существует понятия баланса. Полная чушь, когда говорят, что в тексте должно быть столько-то процентов сильных глаголов или что весь текст должен состоять из только -то из глаголов. Это, ну, ерунда, это то же самое, что говорить, что в доме должно быть столько-то гвоздей. Нет. Гвоздей нужно столько, сколько нужно, чтобы дом держался. Бывает дом вообще построен без гвоздей, смотри, из чего его строят. И Просто вы заметите, когда будете работать, что с нормальными подлежащими и сказуемыми ваш текст лучше справляется со своими задачами. Но это не закон, это лишь признак того, что вы уместно применили инструменты. В нашей работе, в редакторе, в тексте, в коммуникациях нет ничего однозначно правильного или неправильного, есть только задача текста, которую вы понимаете и формулируете. И ваш опыт решения её и те инструменты, которые вы для этого решения используете. Вот только это есть. О'кей. Мы поговорили о подлежащих и сказуемых. Дальше им нужно поговорить об обстоятельствах, потому что это тоже важный момент при работе с текстом. До скорого.